Сталин страдал от того, что пришлось несколько притормозить военно-морскую программу из-за нехватки фондовых материалов и из-за вредительства исполнителей. Но продолжал твердо верить, что именно его флоту суждено поставить крест на морском владычестве Англии. Что касается флотов Соединенных Штатов Америки и Японии, то они, по мнению вождя, к моменту завершения сталинской программы, должны были уже уничтожить друг друга. Французский флот уже фактически был уничтожен. С немцами и итальянцами должны были разобраться англичане. Таким образом, Вождь мыслил по схеме военно-морских олимпийских игр. Красный флот выходил сразу в финал, где должен был встретиться с англичанами и победить, разумеется. Товарищи Сталина страшно расстраивали многочисленные ЧП, происходящие на флоте, то случится пожар на линкоре Марат, в результате которого погибнет весь экипаж 90 человек башни главного калибра, то прорвет главный паропровод на новейшем крейсере Киров, в результате чего погибнет вся машинная вахта, то посадят на камни и погубят... при буксировке с завода новейший сминец, решительный. Вождь все это склонен был квалифицировать как вредительство. Но адмирал Кузнецов, нарком военно-морского флота, постоянно доказывал ему, что это не вредительство, а неизбежная аварийность при интенсивном освоении новой техники. И вот сейчас, в канун Великого Дня Сталинской Конституции, Пришло известие, что на севере погибла подводная лодка «Д-1», вернее пропала без вести со всем экипажем. Подводная лодка «Д-1», знаменитый декабрист, была первенцем советского подводного кораблестроения, первой из серии в шесть единиц, носящих громкие революционные имена от народовольца до якобинца. Именно с декабриста началась невиданная в мирное время программа подводного кораблестроения, когда менее чем за 10 лет было построено более 250 подводных лодок разных типов. Поэтому гибель первенца этой программы воспринималась очень болезненно. Воспринималась эта гибель весьма болезненно и по другой причине. Д-1 была послана в Матовский залив, проверить, не забыли ли там чего немцы, когда они с благодарностью эвакуировали базис Норд. За лодкой наблюдали береговые посты, и она имела четкую радиосвязь со штабом, постоянно донося о своих действиях. Лодка погрузилась. С береговых постов некоторое время видели ее перископ. Затем он исчез. Прервалась и радиосвязь. Многократные запросы по радио оставались без ответа. На исчезновение лодки было доложено в штаб флота, и командующий флотом адмиралом Головко немедленно вышел на эсминце в район гибели лодки. Под утро на поверхности заметили большое пятно соляра, пробковую крошку, мелкие щепки и матросскую бескозырку. были вызваны тральщики и аварийно-спасательное судно «Эпрона», снабженное металлоискателями. Поиски были тщетными. Примечание «Эпрон» — экспедиция подводных работ особого назначения. Сталин узнал об этом ЧП, как всегда раньше, чем командование флотом пришлось ему об этом доложить. Вощь сам позвонил Головко и поинтересовался, что случилось. Адмирал доложил, что декабрист пропал без вести. «Ищите лодку», — приказал Сталин. Адмирал Головко, командовавший флотом всего четвертый день, понимал, что на карте его карьера, а возможно и голова, целую неделю он лично возглавлял поиски в Матовском заливе, а затем был вызван в Москву. Сталин и Кузнецов были очень озабочены. Декабрист мог подорваться на мине, поставленной либо немцами при уходе, либо англичанами,